Глава 19, в которой задушевный разговор переходит форсаж. Внимание! Вами лично в отрядном бою ликвидировано 17 игроков 15, 17, 18, 19, 20 и 21 уровней, 2 лотерейщика и 5 бегунов. Без штрафа за ликвидацию. Все ликвидированные игроки имеют отрицательный статус. Награда за ликвидацию. Опыт. Плюс 32 577. Характеристики. Плюс 2 к знаниям. Плюс 15 к картографии. Плюс 15 к наблюдательности. Плюс 15 к удаче. Плюс 16 к физической силе. Плюс 2 к рукопашному бою. Плюс 16 к фехтованию. Плюс 16 к меткости. Атака плюс 1. Плюс 3 к физической броне. Плюс 11 к выносливости. Плюс 1 к регенерации. Плюс 3 к скрытности. Плюс 17 к скорости. Плюс 18 к реакции. Плюс 17 к гибкости. Плюс 17 к интуиции. Плюс 14 к силе стикса. Плюс 14 к броне стикса. Плюс 2 к медитации. Плюс 8 к познанию скрытого. Навыки. Плюс 22 к алкоголизму. Плюс 21 к ораторскому искусству. Плюс 22 к телепатии. Плюс 46 к стрелку. Плюс 21 к хамелеону. Плюс 32 к водителю. Одерживайте славные победы дальше. Удачной игры. Поехали, рихтовщик. Потом дочитаешь. Оторвала меня слеза от прочтения загоревшегося победного уведомления, потянув к стоящей неподалеку машине. А то чую набежит сейчас сюда, жадных до кипиша зубастиков. А как ты поняла-то? Ну, что читаю я? Кверху каком. Не тупи, рихтовщик. «Мы ж с тобой в отряде, значит мне дубликат твоих великих свершений с порязанным опытом от системы прилетает. Типа остальными членами в отрядном бою и прочее бла-бла-бла. Слушай, может я поведу?» «Не, я сам», — Твердо возразил я, направляя подружку к пассажирскому месту. «Нужно навык нарабатывать». «Ну валяй, нарабатывай». Мы расселись по местам, Я завел тачку. И началось. Да кто ж так резко задом-то сдаёт? У меня чуть голова на заднее сиденье не улетела. Ты глянь в зеркало-то, как кустик беззащитный, шипами своими помял. Практически из земли в бедолагу выкорчевал. Просто смотреть больно. Ах, не бережёшь ты, рихтовщик, природу. Блять, ну извини. Блин, рихтовщик, кто тебя водить-то учил? Это ж просто кошмар какой-то, а не вождение. Ты дорогу-то видишь? А, -а, -а, -а, -а, -а, а! мысленно возопил я. И ведь как хорошо одному было. Вот нахрена, спрашивается, рвался ее спасать. Не зря говорят, благими намерениями выслана дорога в. Тычок кулаком в плечо вывел из задумчивости. Рехтовщик, уснул, что ли? Возмущенно фыркнула в ухо соседка. Так и будем на третьей ползти, как улитки. «Извини, задумался», — проворчал я, переключая рычаг скоростей и поддавая газу. «Задумчивый, блин. Скажи-ка мне, друг разлюбезный, а тебе часом задания не выдавали за скорейшее воссоединение отряда?» «Да, было. Только по-другому называлось. За сорок восемь часов после возрождения нужно было отыскать тебя и защитить. «Зашибись! Чего ж не искал-то нифига! На меня там такое сафари устроили, чудом выжила. Твоя поддержка точно бы не помешала!» «Да там, понимаешь, с возрождения навалилось всего! Короче, долго рассказывать!» «Ничего-ничего, я никуда теперь уже особо не спешу. Ты, я так понимаю, тоже. Так что валяй, рассказывай!» «Жуть, как интересно, за что ж два уровня без меня отхватил. Помнится, два дня назад ты был еще двадцать пятый, и уже, хобана, двадцать седьмой». «Ну, ты тоже, гляжу, времени зря не теряла. Была девяткой, а теперь тринадцатого. Вру, даже уже четырнадцатого уровня». «Да ты не сравнивай. На низких уровнях качаться просто. Вон мне четырнадцатый только что прилетел». всего то засвалившийся благодаря твоей стрельбе халявный отрядный опыт. А после двадцатого новые уровни пипец как трудно достаются. У тебя же в день по уровню. Просто гребаное читерство какое-то. Поэтому я жду. Давай уже, не томи, рассказывай». «Двадцать шестой уровень я получил за...» «Погоди. Вон туда между кустами сейчас сверни». До выезда с лесной дороги на асфальтовую автостраду оставалось буквально сотня метров. Но по выработавшейся за месяц привычке, я на автомате, не рассуждая, тут же сделал, как сказала наставница. И мы оказались на маленькой, скрытой от посторонних глаз полянке. Вот ведь! Я же неоднократно проезжал мимо и даже проходил рядом пешком, Но до сего момента даже не подозревала о существовании здесь, этой полянки. Похоже, слеза в здешних краях не первый раз. И знает окрестные леса куда лучше меня. Надеюсь, здесь нас никто не заметит и не потревожит. И мы сможем спокойно поговорить. А прежде чем продолжить свой рассказ... Вот, рихтовщик, держи. У меня для тебя подарочек. Слеза вытащила из рюкзака фляжку. И вложила мне в руку. Но ну, чего ты вытаращился на нее, как на паука ядовитого? Открывай, угощайся». «Ничего я не таращусь». «Вот и правильно, там раствор белой звезды. Приготовила в магазине, пока ты муров отстреливал. Из нефильтрованного, как ты любишь». Я осторожно глотнул угощение. И вновь оказался приятно удивлен. неожиданно приятное вкусом. Вместо кисло-горького лекарства, каковым неизменно получался звездный раствор у меня в собственном исполнении, это было практически то же самое нефильтрованное, только с яркой лимонной кислинкой, ничуть не портящей напиток и даже придающий ему некую пикантность. Разумеется, сделав первый глоток, я не смог остановиться, пока не удудонил все содержимое фляжки. Перед глазами через секунду после последнего глотка ожидаемо загорелись строки системного уведомления. Внимание! Вы употребили белую звезду. Опыт – плюс 333. Шкала спорового баланса – плюс 2. Показатель атака – плюс 2. Характеристики – плюс 59 к рукопашному бою, плюс 92 к меткости. Шкала бодрости – плюс 2. Показатель ловкость – плюс 2. «Характеристики. Плюс 83 к скорости, плюс 73 к гибкости. Шкала Духа Стикса, плюс 2. Показатель Дух Стикса, плюс 2. Характеристики. Плюс 22 к медитации, плюс 68 к познанию скрытого. «Спасибо. Потрясающий раствор!» «Рада, что тебе понравился!» – хмыкнула слеза, убирая пустую фляжку в рюкзак. Все. Теперь рассказывай. Может, еще по горошине. У меня есть белые. Да запросто. Уксус есть? Давай, давай все сюда. Я сама разберусь. А ты начинай уже рассказывать. Ну, значится, двадцать шестой уровень я получил за... В течение следующего получаса я подробно обсказал бывшей наставнице злоключения двух последних дней. Несколько раз делал паузу. Для принятия растворенной в уксусе горошины и запивки ее живцом и для легкого перекуса с мастеренными слезой на скорую руку бутерами из раздобытого в магазине хлеба, сыра и копченой колбасы. В процессе перед глазами ожидаемо загорелось системное уведомление. Внимание! Вы употребили белую горошину. Характеристики плюс 13 к силе стикса. плюс 13 к броне стикса, плюс 10 к медитации, плюс 11 к познанию скрытого. Ну, понятно, в общем, с тобой всё. Рихтовщик в своем репертуаре. Сперва решаю свои проблемы, а потом, если повезет и останется свободная минутка, так уж и быть, по чем можно помочь далекой напарнице. Подытожила мой длинный рассказ слеза. Да ты ж слышала. — Я ж пытался. И вот, поехал навстречу. — Поехал он, блин, когда до истечения задания осталось всего четыре часа. — Так-то ты меня, выходит, ценишь. — А чё, на тачке за четыре часа вполне реально было. — Если б мне задание на воссоединение отряда не пришло, и я не подорвалась тебе навстречу, хрена лысого тебе было бы, а нереально. — Кстати... А ты на чем до Киреевки добиралась? — На своих двоих. — Да не гони. Я ж по поисковику тебя отслеживал. Ты буквально за пять-шесть часов восемьдесят километров преодолела. — Не восемьдесят, а девяносто четыре. И не за пять-шесть, а за два. — Тем более. Значит, по-любому на чем то ехала. — Да бегом я добежала, рихтовщик. Дар у меня есть. Бег разгоняющий. — Фига се. «Выходит, я правильно догадался. Это ты была тем шустриком, что из-под прицела моего выскочил? Круто, конечно, вышло. Но все равно здорово рисковало. Что, если не раздумывая, сразу пальнул? Мог ведь и зацепить. Оставаться в магазине стало нельзя. Когда муры поняли, что они у тебя на прицеле, и ты их валишь одного за другим, то попытались вытащить меня из магазина». чтобы, прикрывшись мною от твоих пуль, спокойно сбежать из ловушки. Пришлось прорываться прямо у них под носом. Конечно, в первые секунды разгона они или ты могли меня подстрелить, но если б не рискнуло. Потом муры все одно кончили бы меня без вариантов. И это в лучшем случае. Могли и в бордель какой-нибудь ботовский определить. «Че засопел-то, герой?» «Разумеется, ты бы меня у них отбил и спас!» Слеза звонка расхохоталась. «Не вижу ничего смешного», — насупился я. «Вообще-то...» «Ну-ка, тихо!» — шикнула соседка, резко обормав смех. «Ты чего?» ц В салоне повисла напряженная тишина. Млять! все Все-таки учуяли, козлы криворогие!» Раздражённо хлопнула ладошкой по панели слеза. «Полезай на заднее сиденье, рихтовщик!» «Чё происходит-то? Зачем?» «Быстро, мля! Нет времени объяснять!» Распахнув дверь, я выскочил с водительского места и, сместившись назад, нырнул на широкое заднее сиденье. Пока я скакал кузнечиком, слеза переместилась с бокового кресла на водительское. И как только я захлопнул заднюю дверь, резко дала по газам, лихо вырулив задом обратно на лесную дорогу. При этом ее маневри на длинных шипах заднего кенгурятника повис насаженный, как бабочка на булавке, лотерейщик. Из-за ближайших кустов на машину набросилась урчащая толпа тварей. Если б я сидел за рулем, они бы точно успели нас окружить и заблокировать дальнейший ход. К счастью, за рулем была слеза. с великолепной реакцией бывалого гонщика. Она газанула буквально за мгновение до того, как тянущиеся со всех сторон когтистые лапы добрались до обитого стальными листами корпуса. Пробка из шампанского мы выскочили из центра огромной стаи. Оставшиеся с носом твари успели лишь стащить задних арматурных шипов труп невезучего лотерейщика.